Гулко раздалось под сводами древнего святилища. «За столько веков не понял, о чем я тебе толковал в нашу последнюю встречу!» Дарин, император неверяще оглянулся на Эвелину. Впрочем, она ли сейчас стояла перед ним? Из темных пустых глаз девушки на него взглянул совсем другой человек. Заклинание, недовольно зашипев, погасло, так и не слетев с пальцев правителя. «В пятнадцатом потомке вернусь не я, но нечто другое». Девушка насмешливо качнула головой. «Это другое. Твоя смерть, мой друг». «Я не понимаю», — растерянно проговорил император, — «что это значит». Евелина неторопливо подошла к нему, провела пальцами по щеке, стирая капельки пота. — Отпусти их, — шепнула она. — Этот разговор не для чужих ушей. Демиан колебался лишь миг, затем кивнул, соглашаясь. Рик хрипло застонал и открыл глаза. В затылке пульсировала боль но она моментально затихла, стоило ему лишь увидеть перед собой встревоженную девушку. «Мара!» — прошептал он, чувствуя у себя на щеке тепло ее руки. «Мара! Я все-таки нашел тебя!» Через неполную минуту в комнате никого не осталось. Далион оглянулся было на пороге, но его тут же невежливо вытолкал рони, волочивший за лапы перекидыша. Лишь двое стояли друг против друга в ярко освещенной комнате. Правитель огромной империи и напротив него тоненькая девушка, затянутая в простое черное платье. Дарин. «Зачем ты пришел?» — хрипло поинтересовался демия «Исполнить пророчество!» — девушка негромко рассмеялась. «Свое слово надо соблюдать, знаешь ли». «Ты хочешь убить меня?» — император скрестил на груди руки. «Рискни». «Поединок?» — задумчиво протянула Эвелина. «Реванш, так сказать? Ты согласен?» «Предоставить мне еще один шанс?» «Но учти, человеческое тело так хрупко, девушка наверняка погибнет». Демиан заколебался, в светлых глазах отразилось сомнение. «Я так и думал», — лениво резюмировала собеседница. «А ведь клялся, что больше не способен на обычные эмоции». «Демиан, ты влюбился и до смерти боишься признаться себе в этом?» «Чего тебе надо?» — глухо спросил император. «Дарин, я не сдамся без боя». «Да, мне будет больно, очень больно, если с Эвелиной что-нибудь случится, но моя жизнь важнее». «Правда? Почему, интересно?» «Все мы равны перед богами, но некоторые равнее», — Демиан пожал плечами. «И я не о богах сейчас говорю. Что потеряет империя, если девушка умрет? Ничего. Но если умру я, государство распадется, рассыплется на маленькие враждующие между собой провинции. И это сейчас, когда до единства...